Адин молодой маг, к примеру, перемешался по частям. Вначале на земле появлялись ступни, потом колени, бёдра, живот, грудь, шея. Лишь в последнюю секунду из пустоты показывалась голова. Другой волшебник, постарше и посolidнее, появлялся весь сразу. Но вначале он был прозрачным, бесцветным, потом становился чёрно-белым, потом медленно обретал цвет. Известная волшебница Сицилия не вам. просичавшее пару раз сгерс в своих странствиях выходило из возникающего в воздухе серебристого зеркала, которое поддерживали крошечные разноцветные птички. С волос волшебницы при этом сыпались благоухающие ландыши, а с рук слетала цветящаяся пыльца. Прославленный колдун Грем Ясыть, человек старый и суровый, выходил из воздуха в окружении языков пламени. Одежда его часто была порвана, Магический жетон светился багровым светом. А в другой руке колдун сжимал окровавленный кинжал. По всему выходило, что путь колдуна, только с виду был быстрым и простым, а на самом деле он шёл тайными адскими тропами, сражаясь по пути с бесчисленным множеством монстров. Как его же было разочарование Трикса, когда задав Родиону вопрос о телепортации, он получил честный ответ. Все эти красивости никакого значения не имеют. и являются иллюзией, призванные восхитить и устрашить свидетелей колдовства. Телепортируясь из башни в свой летний домик, Родион Щавин не ожидал встретить здесь посторонних, поэтому и появился он по-простому – беззвучно возник в воздухе, держа в руке большой бокал белого вина. Вид у волшебника был очень усталый и помятый. Одет он был в зеленый, расшитый алыми розами махровый халат и самаршанские войлочные туфли на босу ногу. Наверное, симпозиум продлился дольше. Чем ожидал щавель. И отнял у него много душевных сил, так же как и физических. Обнаружив рядом с собой не только Трикс и Фею, а ещё и Енс Халленберри, чердив вздрогнул и расплескал вино, а нет быстро сел вот Трикса на плечо. И Енс Халленберри дружно попытались спрятаться за спину Трикса, столкнулись и упали на пол. Что за что за мальчишник ты тут устроил, воскликнул щавель. И болезненно скривившись, прижал ладонь к лбу, э, опять смущённый, Иннн скочил, подтащил к Чавельлю стул, на который волшебник благодарно опустился. Потом метнул за все, не вернулся с большим горшком с солёными огурчиками и бутылкой анисового вина. Убери это, простонал Чавель. Злой мальчишка. Ты кстати, откуда он тут взялся? Ну, Иннн, не слушай его, быстро налей в большой бокал огуречного рассола, а в маленькую юрмку Чуть-чуть анисовой настойки. «А-а-а-а», в голосе Родиона прозрелось понимание. «А-а-а-а, выпейте, господин волшебник», произнес Иен. «Вначале анисовки, а потом… нет-нет, сейчас не дам. Выпейте анисовки, потом рассольник. А вино свое отдайте. Не нужно вам сейчас вино. Только голову закрутит и в ноги слабость даст». Вскривившись, Щавель безропотно хлебнул горючего анисового вина. Потом припал к бокалу с мутным рассолом. Вернула постявшую посуду Ее, но помолчал несколько секунд. Я и кrepчем голосом произнёс: "Умный мальчик, ты не ученик лекаря?" "Нет, господин Волшебник, я сирота. Но господин Хагус, попечитель нашего приюта, очень любил по утрам рассол с Анисовской, а он был в этом деле большой специалист". "Понятно. Кем научавель? Трикс, вопрос остаётся". Что за сборище в моём доме? Ну, это Фея, нет, Начок Трикс. Все её знают. Сморщился Чевель. Это сирота Ен из приюта в моём герцогстве. Триг принципиально не сказал со герцогстве. Мы с ним познакомились после бунта, и он стал моим оруженосцем, а потом потом немного потерялся. А потом немного нашёлся. Тивму городе он. Понятно, замечательно. У моего ученика есть собственный оруженосец. Ну, да, Праймблутрикс. Ещё раз соло, спросил Йен. Шустрый парень, сказал Родион. Ладно, допустим. Оруженосец ученика волшебника. Интересный прецедент. Прецедент, восхитился Йен незнакомому слову. Э, так как претендент? А это кто? Палец Щавеля, даже не обратившего внимания на слова Иэна, указал на мущегося за спиной Трикса Халанбери. «Это… ага… Халанбери… Ага, Халанбери… Какое странное имя… Тоже сирота?» «Нет, не очень…» «Это как? Как это не очень, сирота?» «Ну, его родной отец князь Джар Дилан», – разъяснил Трикс. «А мать горничная князя?» «Была, а потом замуж вышла и умерла. Поэтому его отец, бывший придворный менестрель, а нынче садовник. Ну он ведь не родной, так что он немножко сирота. Боги, это слишком сложно для меня сейчас. Простонал Родион. Может и сам регент или княгиня у нас в гостях? Княгини было, обрадовался Трикс. Но её забрал Маквитамантов и увёл во дворец. Воступила тишина. Родион с чавель медленно багровел, и Трикс испуган вспомнил что некоторые ученики, доставляющие имагу муш слишком много проблем, заканчивали своё обучение в виде вешалки, крест или добродушного красивого пса. Господин Чавель, позвольте объяснить всё по порядку, воскликнул он. Я прибыл в Дилон вчера вечером. Мне известно, что в итоге успокоил Эшавель, то ли то, что Трикс собрался и начал рассказывать всё, что связано по порядку, то ли поднесённый еном бокал рссола. А может быть, приложила руку оннет. Тексу показалось, что Фея чуть-чуть подколдовала. Сидит у него на плече. От неё так и шло волнами по комнате умиротворение и слабый аромат фиалок. Во всяком случае, через четверть часа, дослушав историю до конца, Родион Шайлев уже спокойным тоном произнёс: "Удивительный, достойный изучения дар Трикс". ты вляпываешься во все неприятности, которые оказываются у тебя на пути, при этом остаёшься целым и невредимым. Тут либо путный следствие истериями Амбуира применить к законам Гарота фон Хенхеля. У магии есть законы и теоремы, удивился Трикс. Но всего на свете есть законы и теоремы, фыркнул Шавель. Но тебе пока рано забивать этим голову. В тебе бурлит молодая, дурная энергия, которой надо научиться пользоваться. Странную историю ты мне рассказал. Регент Хас жил ж нестырик себе на уме. Совести у него ни на грош, доброты и великодушия ещё меньше. Но в одном я уверен, Хас не дурак. А интриговать за спиной короля Марка или Весёлого, да ещё и в таком вопросе, как отношение с ветомантами, надо быть дураком. Нет, Хас предан короне. Он старый, сказал Трикс. А только витаманты умеют жить вечно. Может быть, он поддался на уговоры? Может быть, все может быть, пробормотал щавель. Даже нас, простых честных волшебников, на исходе второй-третьей сотни лет, порой одолевает предательское желание поддаться витаманты. Он помолчал. Потом встал и что-то пробормотал себе под нос. Лицо волшебника тут же чудесным образом порозовело. Белкий глаз напротив стали чистыми и белыми. Выглядел он теперь не как уставший маг после двухдневного симпозиума, а как приличный человек. "Да, Анет, спасибо за твое маленькое волшебство". Небрежно бросил щавель. "А говорил, ничего не умеешь". Анет смущённо затрепетала крылышками. Насвистывая что-то себе под нос, Ардион прошёлся по комнате, выглянул в сени через мгновение вернулся с букетом белых роз. Сказал: "Подобряю, отриксудобряю. Очень приятный запах. Отнеси в сартин". Трикс не решился сказать, что розы предназначались княгине. Он отнес букет в указанное место и укрепил на стене рядом с державкой для свечки. Лишь один бутон Трикс оторвал пальцами и спрятал в нагрудном кармане, поближе к сердцу. Когда Трикс вернулся, все уже были при деле. Она отлетала по кухне и командовала Холленбери, который мыл посуду. Иен таскал покупки и раскладывал их по шкафам, а сам щавель вышел в своей спальне. Перед одетой в строгую чёрную мантию с белым кружевным воротником, сапоги из крокодиловой кожи и высокую чёрную шляпу с поблескивающими на ней разноцветными камешками. В одной руке он держал длинный магический посох из чёрного дерева, в другой книгу заклинаний в кожаном переплёте. Временами книга тяжело и угрожающе вздыхала. В общем, выглядел он замечательно, как и положено известному волшебнику. «Мы с тобой отправимся к Регенту», — сказал Щавель. «Надень свою парадную мантию и черную шапочку с рунами. А, и ботинки с блесками. Возьми посох, и... вот, это тебе». Он протянул Триксу маленькую, с ладонь размером книжечку, переплетенную в плотную серую ткань. Зеленой нитью в уголке книжечки было вышито надкушенное яблоко. «Что это?» — восторженно прошептал Трикс. Это твой первый налодунник, торжественно сказал Шавель. Малая книга заклинаний. Я туда тебе кое-чего написал на первое время. Заклинания для связи, заклинания для ориентирования на местности, музыкальные заклинания, чтобы не принуждённо развлекать публику, а боевые заклинания есть, ну, скорее защитные. Огненная стена. Вот это да. Трикс погладил книжечку по обложке. А почему тут яблоко? Осторожно, воскликнул Шевель. Это не просто яблоко. Это запечатлитель.